Глава девятая. Светлана открыла дверь и в прихожей обняла Тарганова. «Я скучала», — тихо сказала она. «Что ж ты не звонил?» «Много работы было», — соврал Николай. «Проходите», — произнесла Светлана уже в полный голос. «Муж ждёт вас». Заместитель министра юстиции Парфёнов ожидал Николая в гостиной у накрытого стола. Тарганов решил не говорить пока о деле, из-за которого он пришёл сюда. Опустился за стол и сказал. Устал за последние дни, а тут вспомнил, что есть одно замечательное местечко, где можно отдохнуть от работы. «Где это?» — удивился хозяин дома. «В тюрьме, что ли? Ха-ха-ха!» Он искренне радовался собственной шутке, а его жена улыбнулась, при этом посмотрев на гостя с печалью. дескать видишь родной с кем приходится жить в белозерск хочу слетать и посидеть на озере судочкой посидеть у нас завсегда можно согласился парфенов местечко для этого имеется в нашем распоряжении а как там александр михайлович поживает николай сообщил что насколько ему известно все в порядке да вздохнул заместитель министра юстиции хорошая у него служба «Сиди, пиши, сочиняй, что хочешь, а потом какой-нибудь приду. Угощайтесь, Николай Александрович!» Громко провозгласила Светлана и грозно посмотрела на мужа. Только сейчас Торганов заметил, что Парфёнов пьян. Заместитель министра сидел у себя дома за обеденным столом в генеральском кителе, будучи в стельку пьяным. Обращаться с просьбой к пьяному Николай не хотел и уже начал жалеть о том, что пришёл. Хозяйка предложила тост. «Давайте выпьем за всё самое светлое в нашей жизни. За дружбу. За то, чтобы встречаться можно было бы и почаще». Она смотрела на Николая, а Парфёнов ничего не замечал. Он старательно оглядывал тарелки и салатницы, выбирая, чем закусить. Потом решил выпить, не закусывая. Светлана наблюдала за мужем внимательно и даже пожурила его за то, что он выпил в одиночку, не дождавшись никого. «Так я это могу за любовь и дружбу ещё одну махнуть», обрадовался генерал юстиции. Парфёнов сам наполнил свою рюмку, чокнулся с Николаем и сказал, «Светлана доложила мне о твоей просьбе, так что пропуск тебе подготовлен. Он у меня здесь в кабинете лежит. Будешь уходить, напомни, чтобы я тебе отдал». Но Светлана, видимо, хорошо знала своего мужа. Она предложила ещё один тост, потом ещё. Похоже было, что она хочет напоить мужа до потери пульса. Очень скоро заместитель министра начал клевать носом, и Светлана сказала ему: "Иди ложись, дорогой, а то ведь завтра опять с больной башкой проснешься и на службу". Арфилов резко оторвал подбородок от груди и, открыв мутные глаза, посмотрел на Таргана вот так, словно только сейчас обнаружил его присутствие в своем доме. "Здравия желаю. А ты как? На банкете оказался?" Затем обвёл взглядом комнату, прищурился, разглядывая рисунок обоев на стенах, посмотрел внимательно на жену и кивнул. «Сейчас тяпнем по последней и в коечку». Светлана отвела мужа в спальню и вернулась с пластиковой папкой в руках. «Вот здесь твой пропуск. Давай теперь спокойно посидим. Парфёнов теперь до утра будет спать, как убитый. И вообще можно заняться чем угодно». И расстегнула три верхних пуговки на своём платье. «В другой раз», — сказал Тарганов. Поднялся, взял со стола папочку и направился к двери. «Так меня ещё никто не оскорблял», — услышал он за спиной. «Со мной лучше не ссориться». Николай обернулся и посмотрел на жену заместителя министра. «Я и в самом деле спешу». «Колесе Шабановой?» «Ну вот, ты и так всё знаешь». «Спасибо за помощь. Прощай». И вышел в прихожую. «Увидимся ещё!» — крикнула ему вслед Светлана. Николаю предоставили всё тот же бревенчатый коттедж, в котором он жил с отцом и в котором, после отъезда Александра Михайловича, провела ночь Светлана Парфёнова. На этот раз Тарганов тоже был не один. Он приехал на базу вместе с адвокатом Шаминым. Только они не на вертолёте прилетели, а примчались на машине Алексея Романовича. Конечно, Шамин не собирался посещать колонию, хотя очень этого хотел. Сердце его рвалось за вечерний горизонт. Приехали они поздно и ужинали в беседке. «Не надо мне было сюда приезжать», сказал Алексей Романович и повторил. «Не надо было. Здесь же у них служба безопасности, всех проверяют». Он опасался, что своим визитом привлечёт внимание людей, которые не хотят, чтобы Татьяна оказалась на свободе, и к Тарганову. Он даже свою машину оставил за территорией базы отдыха, чтобы постараться остаться незамеченным. Но паспортов у них никто не спрашивал, так как Николая уже здесь знали, а на его спутника казалось, никто не обратил особого внимания. Шамин уверял, что его старую девятку наверняка уже обнаружили, проверили номер и узнали фамилию владельца. Надо было на другой машине приезжать, сокрушался адвокат. Тарганов не решился взять автомобиль Алиса. Впрочем, он хотя и подумывал о том, чтобы выгнать из гаража дома Шабановых БМВ или двухместный Мерседес. Отбросил эту мысль, зная, что Шамин всё равно будет ждать его в своей девятке, не оставлять же машину адвоката на какой-нибудь случайной стоянке. И потом мания преследования, слишком явно проявляющаяся во всех поступках и словах адвоката, уже начинала действовать Николаю на нервы. Вполне вероятно, что кому-то не хочется пересматривать громкое дело, решение по которому уже давно принято, и в общественном мнении твёрдо укоренилась мысль, что Татьяна Рощина – убийца. Но ведь существует комиссия по помилованию, созданная для решения именно таких вопросов, а значит, есть не просто шанс, а весьма значительная вероятность её освобождения. Об этом думал Николай, когда лёг в постель и пытался заснуть. Но сон не приходил, и непонятная тревога стучалась в сердце. Может, это была тревога ожидания встречи с маленькой девочкой, которую он знал когда-то и которой что-то пообещал, а теперь придётся встретиться с ней, чтобы развести руками и сообщить, что ничего не получилось. Но ведь должно получиться. Торганов подумал об этом и сказал себе «всё получится», и понял, что пытается обмануть самого себя. От этого стало ещё тревожней. «Вы что-то сказали?» Прозвучал в темноте голос Шамина. Это было странно, потому что Торганов ничего не произносил вслух, он только подумал. Пришлось отвечать. «Локотков против помилования», — сказал Николай. «Но кроме него в комиссии более двадцати человек, и если я смогу убедить всех, если получится, конечно, нужны доказательства, убедительные свидетельства. Но вас на заседание не допустят. Теперь мне самому придётся». «Я дам папку со всеми материалами. Только до заседания комиссии спрячьте её получше. На своей квартире держать её не надо». И, упаси Боже, прятать в камере хранения на вокзале, как в кино показывают. Я у отца её оставлю. Утром отправились в колонию. Проехали через Белозёрск. По городу шли школьники, и Шамин вёл машину осторожно, поглядывая по сторонам. «Всегда завидую кому-то», — улыбнулся Алексей Романович. «Мне уже далеко за сорок, а ни жены, ни детей». «Очень хотелось всегда, но не сложилось». «Не поздно ещё?» «Может быть. Но мне почему-то кажется, что времени нет вовсе. Ведь надо с кем-то познакомиться, полюбить, а главное, чтобы и меня полюбили. А без любви? Какие могут быть дети? Жениться лишь ради совместного проживания? Зачем?» Не доехав до колонии, Шамин свернул в лес. «Я здесь подожду, грибы пособираю, пока вы там будете. Зачем привлекать к машине внимание?» «Я член комиссии по помилованию при президенте России», напомнил Тарганов. «Какая разница, на чьей машине я прибыл? И потом, вы же адвокат Рощиной. В том, что мы подъедем к воротам вместе, нет ничего подозрительного». «Ничего, пешочком пройдётесь», — ответил Шамин. Осталось километр, не более. Идти долго не пришлось. Очень скоро Тарганова обогнал УАЗик и затормозил резко. Из машины вышел прапорщик с автоматом и направился навстречу. Прапорщик сделал всего три или четыре шага, после чего остановился и приказал. «Портфель на землю, руки за голову и ко мне без резких движений». Когда Николай подошёл, прапорщик, глядя с ненавистью ему в лицо, произнёс. «Не опуская рук, мордой к машине!» Тарганов повернулся к УАЗику, прапорщик, обыскивая крепкой ладонью, похлопал его по бокам и груди, вынул из пиджака мобильный телефон и сунул его в свой нагрудный карман. Потом приказал. Документы. В машине кроме водителя находился ещё кто-то. Человек этот даже не повернул головы, чтобы полюбопытствовать, чем же занимается вооружённый автоматом прапорщик. Тарганов достал паспорт и сказал, что есть и другие документы, только они в портфеле. Тебе слова никто не давал, прошипел прапорщик. Отвечать будешь, когда тебя спросят. Он пролистал паспорт, внимательно посмотрел на фотографию. и для того, чтобы сличить её с оригиналом, произнёс «Мордой ко мне повернись». Ему показалось, что подозрительный человек медлит, и он ткнул Тарганова в бок автоматом. «Мордой ко мне», я сказал. Прапорщик ощупывал лицо Николая колючим взглядом, потом отправил его паспорт в свой карман, где уже находился мобильник Тарганова, и спросил «Ты чего здесь делаешь, Баклан? Я член комиссии при президенте России». прибыл для встречи с вашим начальством». «Какой ещё член?» — возмутился прапорщик. «Да я...» Тут он внезапно замолчал. До него дошло, наконец. «Ты чего гонишь?» — произнёс он негромко, словно боясь, что его услышат находившиеся в машине люди. «Документы, удостоверение и пропуск в кейсе», — объяснил Николай. «Так чего ты... То есть вы их на дороге бросаете?» Видно было, что он растерялся. Вместе они подошли к оставленному на дороге портфелю. Николай достал удостоверение с золотым российским гербом и бумагу, подписанную заместителем министра юстиции Парфёновым. к чего это? В смысле, почему вы пешком-то?» – удивился прапорщик, чуть не плача. «Мы бы такую встречу закатили!» «Не сомневаюсь, только...» – Тарганов не успел договорить. Дверь у УАЗика приоткрылась, из машины донёсся голос. «Редько, чего ты там застрял?» Прапорщик поспешил к машине, цокая набойками на подошвах о разбитый асфальт. Он подскочил к УАЗику и, засунув голову внутрь, что-то начал объяснять. Тарганов не спешил трогаться с места. Но УАЗик задним ходом сам подкатил к нему. Тут же открылась дверь и на дорогу, придерживая фуражку, с неправдоподобно высокой тульей вышел полковник. «Здравия желаю». Обратился полковник к Тарганову. «Простите за бдительность, но у нас, сами понимаете, без неё никуда». Он козырнул и представился. «Полковник Пятаков». Николай назвал себя и показал удостоверение члена комиссии. «Так вы что, от самого Белозёрска пешком?» Тарганов объяснил, что его везли на машине, но утро такое замечательное и такие красивые места вокруг, что ему захотелось пройтись немного». подышать свежим воздухом, насладиться запахами леса и поразмышлять. «Да», — согласился Пятаков, — «места у нас знатные. Я и сам иногда точно так же хожу и размышляю на всякие философские категории, когда время есть. А времени никогда не хватает». Полковник распахнул пошире дверь УАЗика и озабоченно произнёс. «Так вы садитесь в машину поскорей. Что вам, пешком стоять?» «Садитесь, садитесь. В ногах правды нет». а в том месте, на котором сидишь, есть правда, поинтересовался Николай. «Хо-хо-хо!» — громко расхохотался полковник Пятаков. «Бо-бо-бо-бо!» — загрохотало в лесу гулкое эхо.